часть 1. Ради чего мы живем? С чего все началось? Все в мире основано на обмене информацией. Внутри нас клетки, ткани и органы обмениваются сигналами между собой, а с окружающей средой мы взаимодействуем с помощью органов чувств. Если задуматься, с нами происходит множество удивительных явлений. Мы выдумали свое описание мира Следуем этому описанию. Мы придумали способы соревноваться. Тот же футбол. И нам даже не нужно играть самим. Мы можем выбрать команду, которую поддержим, а сами сядем на диван, станем радоваться победам и расстраиваться из-за поражений. А откуда взялись правила футбола? Ведь они могли быть совсем другими. Случайный процесс привел к тому, что в этой игре именно такие правила. Футбол стал самой популярной в мире игрой. И все это выдумал сам человек. А самое интересное, что ценность этому придает только человек. Животные не смотрят футбол. Потому что у них нет способности создать историю, разделить людей на команды, выдумать правила, создать принадлежность фанатов к одной из команд, контекст. А человек смог. И в рамках иллюзорности мы впадаем в эйфорию, когда гол забит. А иногда впадаем в траур, когда наша команда проигрывает. Если остановиться и задуматься, все это кажется удивительным. Как мы впадаем в эйфорию, когда слышим голос диктора, сообщающего, что команда забила гол, так и глаз запечатляет информацию, передает ее в мозг, который строит ассоциации с полученным изображением. И только тогда мы чувствуем прилив эмоций. Если бы ранее в сознании не была загружена информация о том, что такое футбол, какие в нем правила, чем отличается наша команда от другой, Мозг бы не обработал информацию, проигнорировал бы ее. Так происходит с вашими знакомыми, которые не разбираются в футболе. Они просто не понимают, что другие нашли в этой игре с мячом. Зритель ассоциирует себя с командой, за которую болеет. Если команда побеждает, зритель получает выгоду. Это может быть признание, гордость. Но что это дает с практической точки зрения? Сложно сказать. Интереснее узнать, как мы оказались в такой ситуации? Почему человек стал так восхищаться футболом? Давайте заглянем на миллионы лет назад. Сначала на Земле были только одноклеточные. Они размножались и умирали. Этот процесс шел непрерывно и естественно. Но окружающая среда постоянно, хоть и медленно, менялась. Сначала планета была более горячей. Тогда преобладали одноклеточные, которые были приспособлены к более теплым температурам. Нуждающиеся в холоде организмы вымирали, затем земля стала остывать, а одноклеточные адаптировались к этому. Как они это сделали? В клетках постоянно происходит огромное количество мутаций. 99% мутаций бесполезны, ведут к вымиранию, но единицы полезны, помогают лучше выживать. Мутация – это случайное изменение, которое обычно что-то ломает, но иногда – случайным образом улучшает. Потомками одноклеточных, прошедших этап охлаждения Земли, было меньшинство, которое в нужный момент мутировало. В ходе огромного количества случайных мутаций одно из существ вдруг стало лучше выживать в более прохладной среде, а другие организмы вымерли, в их числе и мутировавшие в другом направлении. Это кажется невероятным. Но когда речь идет о миллиардах, триллионах организмов, это вполне возможно. Да, людей всего лишь 8 миллиардов, но бактерий, например, сейчас на планете 5 нон-миллионов. Интересно, что у человечества до 2022 года не было даже названия для столь большого числа. Но буквально недавно на Генеральной конференции по мерам и весам проголосовали за расширение диапазона префиксов, используемых в международной системе единиц. Ученые со всего мира выбрали новые названия. Теперь мы знаем, что бактерий на Земле 5 квет. Это число сложно представить, но ясно, что на таких числах и работает теория. Когда появлялась одна бактерия из пяти квет, которая способна, например, жить в человеке, при этом его не убивая, она получила преимущество в размножении. Потомки этой бактерии прямо сейчас живут и в вас. Есть еще более интересный пример. Существа могут улучшать не только свою выживаемость, но и выживаемость своей среды. А если бактерия может еще и способствовать выживанию самого человека, случайным образом делать его выносливее и умнее, так появилась наша микробиота, несущая множество полезных функций. Характерным примером стали дети, которые рождаются с помощью кесарево-сечения. Они имеют более низкую выживаемость в будущем, так как не наследуют микробиоту от матери, а микробиота в наше время играет ключевую роль для человека. Думаю я смог простыми словами объяснить логику и принцип работы эволюции. Одноклеточные развивались вместе с Землей. Позже они научились ссылать сигналы друг другу, а затем и вовсе стали объединяться в многоклеточные организмы. Если теплолюбивые многоклеточные чувствуют тепло справа, а слева холод, они двигаются в сторону тепла. Так эволюционно выживали объединенные в группы одноклеточные с примитивными органами чувств. Это позволяло получать больше информации об окружающей среде. Лучше к ней адаптироваться. Шли миллиарды лет, органы чувств развивались, как и способы передачи информации между ними. Появились своеобразные передатчики информации. Допустим, если животное видит или слышит ассоциированный с опасностью раздражитель, глаза и уши передают сигнал мозгу. Мозг обрабатывает и ассоциирует это с предыдущим опытом оценивает степень опасности. Если опасно, мозг подает сигнал. Мы называем это страхом, однако это всего лишь триггер внутри нашего организма. Конечно, такой механизм не возник за секунду. Сначала процесс был примитивным. Если что-то шевелится рядом, надо убегать, если не шевелится, не надо убегать. Выживали те, кто бежал, когда что-то шевелится. Может шевелиться как еда, так и то, для чего можно стать едой. А потом возникло различение размеров шевелящегося объекта. Если шевелится что-то большое, нужно бежать. Если шевелится что-то маленькое, это можно съесть. Вот так и была пройдена очередная ступень развития. Люди стали результатом ювелирной работы природы. Все наши чувства, страхи, эмоции развиты с ходом эволюции. Все это помогло потомкам предков дожить до наших дней. Брат нашего далекого предка не испытывал страха, потому умер раньше времени. Любите свои страхи. Благодаря страхам вы живы. А если вы иногда ленитесь и ругаете себя за это, немедленно прекращайте. Слишком трудолюбивый брат вашего далекого предка умер из-за отсутствия лени. Вы живы благодаря лени. Кто-то может удивиться, но это действительно так. Энергия была дефицитом. Ее излишнее расходование означало верную смерть. Но не забывайте, что сегодня вы – венец творения природы. Непрерывное стремление к большему, неудовлетворенность достигнутым – элементы идеала. Даже ради этой мысли стоило прослушать книгу. Надеюсь, она изменит вашу дальнейшую жизнь. Остановите прослушивание на минуту. Подумайте над этой мыслью. А теперь продолжим. Наш организм – сложная система, в которой все взаимосвязано. Мы думаем, что сами контролируем свое поведение, реакции на окружающую среду. Однако нашу повседневную жизнь и состояние организма определяют гормоны. Гормоны – невероятно важные вещества, которые играют решающую роль в контроле различных функций организма. Одна важная группа гормонов, которой в последние годы уделяется много внимания – гормоны счастья или гормоны удовольствия. Это дофамин, серотонин и эндорфины, отвечающие за регулирование настроения, чувство удовольствия, уменьшение боли. Без гормонов человек не смог бы существовать. С развитием общества для выживания стало критически важно быть частью социума, а лучше занимать лидирующую позицию. Эти условия привели к тому, что гормоны подстроились под нужды человека, начали стимулировать его поведение. С ходом эволюции выживали те, кто мог победить как можно больше врагов из соседнего племени, переловить больше дичи, бежать быстрее своего товарища. Узнаете про образы нынешних развлечений? Олимпийские игры с девизом «Быстрее, выше, сильнее» стали продолжением первобытных забав. Девушки выбирали того, кто сможет защитить и обеспечить во время беременности. Мужчины вели себя так, чтобы покорить как можно больше женщин. Все это вело к выживанию. Наше общество, от геополитики до моего и вашего хобби, от отголосок первобытного строя. Подождите-ка, вдруг это что-то эволюционировавшее? Вдруг что-то, что было не нужно в предыдущих обществах, нужно сейчас? Возможно, но маловероятно. Сколько вам лет? С того момента, как ваш отец передал вашей матери генетический код, мир изменился больше, чем за миллион лет до этого. Проблема человечества в его ускорении. Эволюция, цикл репродукции в 20-30 лет за этим не успевает. Какая жизнь была 50 лет назад? Без интернета, смартфонов и других благ цивилизации. Эволюция теперь другая. Но об этом мы поговорим в конце книги, когда дадим себе возможность порассуждать. А пока я хочу погрузить слушателя в истоки. Мы раскроем эту тему в рамках следующих глав, где детальнее поговорим о смысле жизни и мотивации. Для тех же, кто с нетерпением ждет пошагового плана, повествующего, как дожить до 22 века, я попрошу набраться терпения. Мы начали с фундамента. Я знаю, это может казаться абстрактным рассуждением. Кто-то уже выключил книгу, назвав ее «водой». Вероятно, это тот процент популяции, который не пройдет ветвь текущей стадии отбора.